Глава вторая. Петух. Эпиграф. Как рассказал мне Зеб Дитрих, происходящие в оккупированных районах с русскими инциденты просто ужасны. Они не люди, а скопления животных. Дневники Йозефа Геббельса. 15 февраля 1942 год. Огненно-рыжий петух — переливающийся в первых лучах восходящего солнца цветами изумруда и золота, широко раскрыл могучий костистый клюв, зевнул, тряхнул мясистым коралловым гребнем и, блаженно зажмурившись, изо всех петушиных сил проорал зорьку. Разлепив веки, он вдруг увидал перед собой щетинистую рыжую физиономию, обладатель которой через круглые стекляшки треснувших очков — любопытно рассматривал чудо-горниста, не слезая с тарахтящего и плюющегося дымом и копотью металлического коня. Видимо, этот незваный зритель подъехал во время полуминутной трели утреннего горниста и теперь любовался его боевым оперением и петушиной статью. Потревоженная птица недовольно переваливалась с ноги на ногу, балансируя на стареньком ветхом заборе. Зрители, конечно, явление неизбежное и приятное, но прерывать утреннюю побудку никто не имел права. Петух нахохлился и ворчливо заквохтал, угрожающе наклоняя голову в сторону нежданного поклонника. Но чужак нисколько не испугался, а наоборот гоготнул в голос и протянул в сторону петуха какой-то блестящий предмет, похожий не то на грабли, не то на молоток. Однако никаким крестьянским инвентарем, да еще с расстояния нескольких метров, боевитого Петрушину пугать было невозможно, и он, победно вскинув гребешок, захлопал-замахал крыльями на нахального рыжего противника. Яркая вспышка и треск, словно лопнувший под тяжелой поклажей тележной оси, напугали, ослепили и оглушили пернатого задиру но испуг не успел даже коснуться нежного птичьего сердечка, как оно буквально разорвалось на части от града металла вонзившегося в его холеное мясистое тело и заставившего его упасть на зем последний вскрик неоконченной петушиной утренней песни смешался и исчез во внезапно нарастающем гуле и скрежете вползающего во двор бронированного чудовища чудище ухнуло выбросив клуб дыма и остановилась. Лязгнули петли люка, и из чрева монстра показался худощавый парень в черной форме и шлемофоне. «Генрих, мой друг, чем тебе не понравился этот русский глашатый?» Хохоча и размахивая руками, обратился по-немецки водитель броневика к очкастому мотоциклисту. Тот уже слез со своей трехколесной машины и обтирал сочным зеленым лопухом подобранную заплетнем добычу. Заборчик он предварительно без труда повалил одним пинком кованого ботинка и прошел на чужую территорию. «У этого певца верхняя ля фальшивая, а мой утонченный слух этого вынести не может», по-немецки неторопливо отвечал охотник, продолжая обтирать окровавленную тушку птицы пучком сорванной травы. Не прерывая своего занятия, он неспешно рассуждал. «Знаете ли вы, дорогой герр-обершарфюрер, что я воспитан в семье музыкантов и с детства обучен игре на разных инструментах? Маменька Гретхин довольно болезненно лупила меня по рукам и ушам за ошибки на уроках фортепиано, приговаривая «слушай пальцами, играй головой». С тех самых пор, вспоминая уроки милой матушки, я и не терплю ни малейшей фальши. Наказывать и учить глупого петуха бессмысленно, а вот суп из него выйдет превосходный». Мотоциклист, музыкант и ефрейтор Генрих Лейбнер закончил очистку трофея и, завернув его в три лопуха, бережно положил на дно мотоциклетной люльки. «Приглашаю вас, Вильгель, на трапезу». Как только обоснуемся в каком-нибудь...» Он огляделся вокруг и махнул в сторону небольшого, но симпатичного дома. «Ну вот хотя бы в этом замке. Жду вас на обед. Ну а после обеда обещаю вам мини-концерт настоящей баварской народной музыки от моделя до йоделя в моем исполнении». Здесь игра слов. «Фон модель цу йодельн». «Дас модель» — старинная немецкая баллада йодель особый вид и манера пения, широко распространённые в некоторых областях Германии и Австрии. Рихтер — сольная диатоническая губная гармоника, названная по имени её создателя, конструктора Рихтера из Богемии. «Извините, рояль достать не смог, а вот мой Рихтер всегда со мной». Он улыбнулся и одним рывком ножного стартера завёл мотоцикл. Затем, порывшись в нагрудном кармане, вытянул блестящую губную гармонику, помахал ею в воздухе и убрал обратно. «О, бравый эфрейтор! Вы превосходно справились с этим нерадивым учеником. Надеюсь, в котелке он будет более послушным. За приглашение спасибо. С меня шнапс и сигара под ваш концерт. С вашего позволения прихвачу пару друзей из бравой 15-й пехотной дивизии». Все же они завоевали уже пол России. Честь имею, Генрих. Хайль. Водитель броневика легко вскинул правую руку и исчез в люке. Машины разъехались. Колонна бронемашин, автомобилей и мотоциклов с лязгом и грохотом втягивалась на центральную улицу деревеньки. Ряд боевой техники был настолько длинным, что целиком не мог поместиться на небольшой улочке, которая хоть и называлась Центральной, но была весьма короткой и совсем не широкой. Несколько машин остановилось, упершись в ехавшие впереди. Из них на землю стали выскакивать солдаты в черном, сером и зеленом обмундировании. Они следовали четким командам, которые отдавал стоявший возле грузовика с солдатами стройный, подтянутый офицер, С играющими на солнце серебром нашивками СС и рифлеными пуговицами на фуражке и мундире. Несмотря на жару, он был в черных кожаных перчатках и высоких хромовых сапогах, хотя и грязных, но сохранивших следы глянцевой чистки в верхней части голенищ. В домах, располагавшихся вдоль центрального проезда, захлопали окна и двери. Разбуженные и потревоженные жители осторожно выбирались на свет Божий. Любопытство, тревога, предчувствие беды необъяснимым образом слились воедино и толкали их навстречу опасности, ворвавшейся этим тихим июльским утром 1941 года, в их незатейливый, многовековой деревенский быт и уклад. Детишки первыми высыпали на улицу и во все глаза таращились на диковинные бронированные машины и прочую технику. Она была почти новой, Выкрашены по образу осины, бледными и темными зелеными пятнами, с яркими белыми контурами крестов и номерами на бортах. У головного кюбельвагена, Volkswagen 82, на капоте спереди был натянут ярко-красный флаг. Volkswagen Tube 82 — германский автомобиль повышенной проходимости военного назначения, выпускавшийся с 1939 по 1945 год. «Самый массовый автомобиль Германии времен Второй мировой войны». Он трепетал от легкого июльского ветерка, и у наблюдающих со стороны создавалось впечатление, что тяжелый бронеавтомобиль плывет или даже летит над глубокой грязной колеей, считавшейся центральной деревенской улицей. «Глянь-ка, Ленька, что там за техника? Вроде наши едут. Флаг-то видишь красный спереди?» акулина сквозь мутное запыленное стекло горницы пыталась разглядеть что за нежданные гости потревожили их ранним летним утром и выстроились вдоль всей деревеньки как на параде мам не видать отсюда дай поспать еще каникулы же я буренку еще затемно отпустил в стадо ленька тер глаза и не переставая зевал а ну сгинь, балдуй ложись и не высовывайся я сама схожу гляну Голос матери звучал хоть и грубо, но тревожно. Даже мальчишка это почувствовал. Она непривычно легко согласилась на его просьбу понежиться еще на печке, где он любил ночевать, свернувшись калачиком на теплых, пахнувших глиной и хлебом кирпичах. При этом сама собралась выйти на разведку. Быстро накинув брезентовую куртку мужа, в которой тот при жизни обычно промышлял в лесу летом и в межсезонье, Она вышла на крыльцо, и тут же лицом к лицу столкнулась с рыжей небритой, да еще и очкастой физиономией немецкого мотоциклиста. Он бесцеремонно оттолкнул ее со своего пути и вошел в дом. — Отлично! Победитель забирает все! — громко крикнул немец и загрохотал стоявшей на столе посудой, приготовленной для скромного завтрака схватил глиняный кувшин и опрокинул себе в глотку его содержимое. Белое густое молоко побежало по щекам, шее, грязному промасленному подворотничку его кителя и длинными крупными слезами упало на деревянный крашеный пол. «Отлично!» — снова воскликнул напившись ефрейтор и аккуратно поставил кувшин на стол, громко и смачно рыгнув. Пара месяцев полевой службы на Восточном фронте — очевидно, произвели необратимую трансформацию сознания и поведения вчерашнего выпускника Мюнхенской высшей школы музыки и театра, которая гордо именовалась Государственной академией музыки, и быстро изменили Генриха Лейбнера, всегда отличавшегося дома и на учебе, изысканными манерами. Он не стал грубияном, наглецом или садистом, но дремавшие многие поколения воинствующие нутро его предков Тервингов и Вестготов, почуяв липкий аромат бойни и едкий пороховой смрад, активирующие необъяснимые генетические связи, превратили его в истинного арийского воина, беспощадного бойца великой армии фюрера. Политическая пропаганда, развернутая во всех подразделениях Третьего Рейха дополнила сознание недостающими знаниями о высшей расе и недочеловеках, унтерменшен, и вытравила последние остатки сострадания и этических норм. На территории врага все враги, и дети, и старики, и женщины. Все они унтерменшен и не должны мешать немецкому солдату выполнять важнейшую историческую функцию устройства нового порядка и нового мира. Внезапный шорох за печкой насторожил немца. Он пригнулся и, подкравшись к кирпичной лежанке, схватил за торчащий конец ватное лоскутное одеяло и с силой дернул. «Ай!» — вскрикнул кто-то из темного угла печной лежанки. Немец протянул руку и выволок оттуда упирающегося и брыкающегося мальчишку. Окупант с размаху отвесил юнцу хлесткую пощечину и толкнул на пол. Ленька перекувыркнулся, но не упал, а ловко вывернулся и, потирая на бегу ушибленную щеку, выскочил на улицу. Ефрейтор был обескуражен, он упустил добычу, чего с ним никогда не случалось. Но его развеселил этот кувыркающийся белобрысый парень, поэтому музыкант Генрих Лейбнер поспешил за ним следом. Однако, выбежав на крыльцо с автоматом наперевес, он увидел интересную картину. Тетка, которую потомок Вестготов грубо оттолкнул, входя в дом, уже держала за шиворот того самого юного акробата и изо всех сил лупцевала его длинным гибким прутом. Парень брыкался, извивался изо всех сил, пытаясь увернуться от свистящей над ним хворостины, но при этом не издавал никаких звуков или криков. Женщина с новой силой обрушивала на него град ударов, А мальчишка крутился, как волчок, пытаясь подставить под удар то руку, то ногу. «Ха-ха-ха! Го-хо-хо!» Драли глотки уже собравшиеся возле дома солдаты, наблюдавшие за бесплатным представлением, а с ними и тот самый офицер, что командовал высадкой из грузовика. Ефрейтор ловко перехватил занесенную над парнем очередную розгу и крикнул. «Стой! Достаточно!» «Остановись! Этого достаточно! Почему ты бьешь его, мать?» Акулина от неожиданности выпустила воротник Ленькиной рубахи и свое гибкое орудие расправы. Она не понимала ни слова по-немецки и испугалась грозного возгласа германца. Закрыла лицо освободившейся рукой и от страха вдруг разрыдалась. Слишком эмоциональным для нее оказалось это утро колонна фашистской техники под красным кумачевым флагом, вторгшийся в дом, а теперь хватающий за руки и орущей на нее вооруженный рыжий немец, чужие хохочущие солдаты, потешающиеся над их с Ленькой воспитательным процессом, все это смешалось и напугало бедную женщину. Сила под ледяной волной нахлынувшего страха едва не оставили ее, и она просто по бабье расплакалась. Слезы не разжалобили немца, но и продолжать этот скандал ни времени, ни желания ни у кого не было. Пацан, воспользовавшись этой заминкой, давно уже вырвался от матери и о его присутствии напоминал только удаляющийся хруст веток малинника, густорастущего вдоль забора за домом. Генрих отпустил женщину, подошел к своему мотоциклу, аккуратно припаркованному у калитки, и вытащил того самого петуха, что так фальшиво мешал ему наслаждаться утренней зорькой и отдавшего за это свою куриную жизнь. «На, готовь! Будем есть на обед! Давай-давай, быстрее!» Он ткнул Акулине в лицо перепачканным птичьим трупом. А она не могла понять, сколько он не пытался объяснить ей женствами «Ам-ам!» чего же хочет от нее этот щетинистый варвар. Неожиданно из-за спин, гомонивших на улице возле забора солдат, возник однорукий человек, председатель колхоза Яков Ефимович Бубнов. «Господин Ефрейтор, извините, могу я перевести?» Яков Ефимович, 45 лет от роду, лишился руки еще в Первую мировую войну, когда попал в плен из-за ранения, и там же научился весьма сносному общению на языке педантичного но, в конце концов, поверженного противника. Он оказался среди двух с половиной миллионов плененных русских солдат и офицеров, но, в отличие от многих из них, чудом выжил, так как быстро постиг некоторые азы немецкой психологии. Каким бы варваром перед вами не представал германский воин, он моментально отреагирует на подчеркнуто вежливое обхождение и обращение. Не случайно в их языке есть даже специальные благородные формы просьб и обращений. Если вы заговорите на таком подобострастном слоге, то даже садист вынужден будет вас выслушать, ну а уж потом, все равно казнит. Вопрос только как и каким способом. Хотя бывали и исключения. Он сам, Яков Ефимович, и был таким исключением. Немцы, как правило, избавлялись от военнопленных инвалидов и коллег. Но каждый раз, как они пытались пустить в расход рядового русской императорской армии Бубнова, он умудрялся выхлопотать для себя отсрочку и так, в конце концов, сохранил жизнь, а после получил даже освобождение по итогам заключенного большевиками Брестского мира. Хоть и не сразу, но усилиями центропленбежа вернулся на родину. Центральная коллегия по делам пленных и беженцев. С февраля 1920 года Центральное управление по эвакуации населения. Центровак. Была учреждена декретом Совета народных комиссаров от 23 апреля 1918 года. Учреждение создавалось для согласования, объединения и направления деятельности всех учреждений и организаций, ведавших делами о военнопленных, беженцев, гражданских пленных, для руководства всеми делами, возникающими в отношении лиц перечисленных категорий. По сути, для организации обмена военнопленными с участниками Первой мировой войны и для реэвакуации собственных беженцев. И здесь ему повезло, потому как коллег и инвалидов немцы вдруг стали отправлять в первую очередь. С началом Второй Германской из-за своей инвалидности он не был призван на фронт и управлялся с бабами до да стариками, оставшимися в колхозе. И вот сегодня новое немецкое оккупационное начальство возложило на него обязанности старосты, так как лучше этого старика никто не владел их языком, а к тому же председатель наперечет знал всех жителей окрестных деревень и сел. Ефимыч, мысленно поблагодарив небеса и немцев за то, что и на этот раз его не казнили, не стал ерепениться и отказываться, посчитав, что лучше уж он сам будет поддерживать порядок при новых властях, чем пришлют какого-нибудь варяга. Как к этому отнесутся односельчане, он прекрасно догадывался, но думал об этом сейчас меньше всего. Сейчас надо было спасать свою голову, и хворой жены с тремя детишками. Яков женился очень поздно, уже после Гражданской войны и прошедшей коллективизации в 30-х годах. Но, создав семью, быстро обзавелся малыми детками и теперь обоснованно опасался за их жизнь и судьбу. Непростая судьба, переполненная историческими событиями и потрясениями мирового масштаба, превратила председателя Бубнова в старика-инвалида которому, на взгляд, можно было дать не меньше 70 лет. — Что ты хотел сказать, однорукий? — отвлекся немец, продолжая держать перед лицом несчастной женщины окоченевший труп рыжего петуха. — фрейтер я говорю этой крестьянке, что вы хотите суп варить из этой животины. — Поняла, кулька? — он метнул грозный взгляд из-под своих лохматых бровей. — Что закаменяло, как валун? «Нече тут торчать! А ну давай, геть отсель! Быстро вари шулюм господину Ефрейтору!» Акулина не стала дожидаться дальнейших разъяснений и, схватив дрожащими руками расстрелянную птицу, бросилась в дом. Мотоциклист удовлетворенно закивал и, подойдя к председателю, с силой хлопнул его по оставшемуся здоровому плечу. «Гуд! Гуд, старост! Кушать курить гуд!» Сошедшие с грузовиков и мотоциклов немцы, давно уже наблюдавшие за разыгравшимся представлением, залились громким хохотом. В суровой фронтовой жизни они старались не упускать даже малейшего случая разбавить льющийся пот и кровь, пусть даже самой глупой, а то и страшной, на грани жизни и смерти, шуткой. То, что для перепуганных нашествием беспощадной черной фашистской саранчи мирных граждан представлялось жутко пугающим, парадоксально часто повергало захватчиков в неудержимо отчаянное веселье и пробуждало желание совершенно по-детски кривляться и дурачиться. Носители древней культуры, представители новой европейской цивилизации легко превращались в примитивных первобытных варваров, словно отброшенных во времена кровожадных оттилы и бледы, жаждущих издевательств и физической расправы. Выбегавшие на шумы гогот жители деревни спотыкались на полдороги и в страхе пытались вновь укрыться в своих домах. Но сегодня их крепости стали не самым надежным укрытием и вовсе не могли спасти от педантичных оккупантов-завоевателей. Команда черномундирных с серебристыми пряжками и молниями эсэсовцев по-хозяйски ловко и слаженно обходила дом за домом. Они выталкивали на улицу всех обитателей деревни без разбору. Позади них суетились только что назначенные полицаи — Витька Горелый и учитель труда из сельской школы Иван Ильич Троценко. Оба были неместные и, видимо, приехали вместе с колонной немецких солдат. Тем не менее, в Ленькиной деревне их хорошо знали, причем не с самой лучшей стороны. Оба — любители выпить, лентяи, матершинники и грубияны. Учителя Троценко давно грозились выгнать из школы, но за нехваткой кадров этого не делали. Горелого же из соседней деревни обходили стороной даже местные запойные пьянчушки, потому что он мог после совместной пьянки запросто обокрасть, и побить ни за что ни про что. Да и кличку он получил за то, что однажды ночью подпалил дом своего кума, которому завидовал многие годы. Тот сгорел вместе с семьей, но доказать умышленный поджог и Вичкину вину так и не удалось. Однако всем местным жителям это было ясно без следствия и приговора. Со стороны было очень сложно понять, что в действительности происходило в деревне. Многих баб и ребятишек сбивали с толку многочисленные красные флаги, закрепленные почти на каждом капоте дымящих и тарахтящих автомобилей. Свастика на них была заметна лишь сверху, и люди, радостно выбегая из домов на этот отлично видимый и родной ярко-алый цвет, пугались, встречаясь с теми, кто никак не сочетался с до боли знакомым детским стежком «Как повяжешь галстук, береги его», Он ведь с красным знаменем цвета одного, с немцами, с фашистами, с захватчиками, с силой темной и беспощадной. И хотя уже почти месяц вся страна жила в тревожном ожидании прихода врага, напряженно внимая невеселым радиосводкам и редким вестям полевой почты, встреча с немецкими солдатами ввергла мирный уклад жизни смоленской деревеньки хаос и кошмар, разрушив надежды на быструю и столь желанную победу. Новоиспеченные полицаи активно прислуживали пришедшим хозяевам, не забывая цапнуть то, что плохо лежало. Витька горел уже стащил новенький хомут, водрузив себе на шею. Иван Ильич пытался засунуть в карман своих широченных галифе, наполненную до половины бутыль самогона. И тот, и другой трофеи были отобраны у тетки Фроськи, которая, плача и держась за разбитое лицо, лежала в пыли недалеко от крыльца своего дома. В доме же вовсю хозяйничал комендантский взвод, устраивая караулку и штаб. Похоже, что немцы собирались остановиться в деревне надолго. Хоть и небольшая деревенька, а, видать, оккупанты понимали ее стратегическое положение. На краю леса, отделенная рекой и озером Бездоном, она становилась отличным опорным пунктом и временной базой гитлеровцев. Староста Бубнов закончил объяснение с рыжим ефрейтором Лейбнером и, подойдя к Горелому, здоровой рукой с размаху отвесил ему глухую, но мощную оплеуху. Витька не удержался на ногах и плюхнулся в пыль получив вдобавок увесистый удар ворованным хомутом по лицу. От боли и неожиданности он взревел, как пожарная сирена. «Ах, ты чего бьешься, гад?» Он пытался подняться, но ловко подскочивший к нему староста-председатель прижал его шею грязным кирзовым сапогом и угрожающе зарычал. «Ты баб не трожь, Ахламон! Фроська мужа еще в гражданскую потеряла!» «Всю жизнь бабылихой ходит! Зачем тебе этот причиндал? Где лошадь-то?» «Не воруй тутова, говорю тебе! Не то в раз рассчитаю, разжалую! А то и сдам тебя обершарфюреру! Так он тебя тля сам рассчитает!» «Тьфу на тебя! Тля гнилая!» «Шел гнида воровская! Выводи людей из хат на улицу! Новое начальство будет речь держать! Ну, шевелись, сучиный пес!» Он пихнул ногой все еще валяющегося полицая, подцепил костлявыми пальцами хомут и понес хозяйки. Подошедший к поверженному мародеру бывший учитель Троценко усмехнулся. «Не бзди, Витек. Мы этому яшке-председателю еще в юшку пустим. Вставай, давай поправим здоровье. Во!» Он показал горло зеленоватой стеклянной бутыли, торчащей из его штанов. «Этот трофей наш!» «Хрен этому козлу однорукому! Сейчас с тобой оприходуем!» Защитник порядка горелый поднялся, зло сплюнул кровавой слюной в подножную пыль и мрачно процедил. «Убью, суку, краснопузую! Он мне еще за батю должен!» Загадочно добавил Витька и хищно ощерил кривые ржаво-коричневые зубы. Вытирая бурые сопли, смешавшиеся с сочившейся кровью, двинулся вслед за учителем выполнять указания старосты.